Подняв руку в знак поражения, Сонсон подошел к висевшему на переборке телефону и, отдав соответствующее распоряжение, вернулся и занял место рядом со мной. При этом посмотрел на меня взглядом, в котором не было ни уважения, ни восхищения. Я посмотрел на присутствующих. Джоли, Ганзен и Роллингс стояли. Забринский сидел в сторонке, положив на колени рукописный журнал. Остальные — вокруг стола. Заняв позицию, Киннерт сжимал рукоятку пистолета, причем очень крепко. Никому не хотелось подставлять лоб под пулю. Все были ошеломлены и не думали сопротивляться. «Угнать атомную подлодку — заманчивое и, несомненно, весьма прибыльное дело, — командор Сонсон продолжал Джоли. Но я не стану превышать свои полномочия. Нет, приятель, мы просто покинем вас». В нескольких милях отсюда находится надводный корабль с вертолетом на кормовой палубе. Через пару минут, командор, вы отправите радиограмму на определенной частоте и сообщите наши координаты. Птеродактиль нас и подберет. Даже если ваши подпорченные турбогенераторы и выдержат нагрузку, не советую преследовать этот корабль, торпедировать или принимать какие-то другие рискованные шаги. Во-первых. Вы не посмеете начать ядерную войну. Во-вторых, вам его не догнать. Корабль вам не видать, как своих ушей, командор. Даже если бы вы его и увидели, то это бы вам ничего не дало. В нем нет никаких опознавательных знаков. — А где пленки? — спросил я. — Они на том корабле. — Что? — воскликнул Сонсон. Каким образом они могли на нем оказаться, черт побери? Извиняюсь, и все такое, старина. Я вам не карпентер и не стану открывать свои секреты. Профессионал мой дорогой никогда не рассказывает о своих методах работы. — Так вы рассчитываете выйти сухими из воды? — произнес я с горечью, с трудом шевеля распухшими губами. — А что нам может помешать? Порог не всегда бывает наказан. Убиты восемь человек. — изумленно произнес я. — Восемь. И ты спокойно признаешься в их убийстве? Спокойно? Подумав, произнес Джоли. Нет, не спокойно. Я профессионал. А профессионалы никогда не убивают без необходимости. Но на сей раз такая необходимость была. Вот и все. Ты во второй раз произносишь слово профессионал. Раздельно произнес я. В одном я ошибся относительно вас. — Вас обоих купили не при найме личного состава экспедиции, гораздо раньше. Сразу видно, что за фрукты вы. — Пятнадцать лет назад, — старичок, — произнес Джоли. — Мы с Киннердом были лучшими агентами во всей Великобритании. К сожалению, в этой стране нам больше не работать. Но, полагаю, наши э, выдающиеся способности пригодятся где-нибудь в другом месте. Так вы признаетесь в совершении этих убийств? спросил я. Смерив меня холодным взглядом, Джоли произнес. «Дурацкий вопрос, Карпентер». «Конечно! Я же сказал, а в чем дело?» «А вы, Киннерт?» «Чего тут спрашивать?» Он подозрительно посмотрел на меня. «Ответьте на мой вопрос, а я отвечу на ваш». Краешком глаза я заметил, что Джоли смотрит на меня прищуренными глазами. Он интуитивно понял, тут что-то неладно. «Тебе же это хорошо известно, корешок», — холодно заметил преступник, что и требовалось доказать. «В присутствии по меньшей мере двенадцати свидетелей вы оба признались в убийстве, и совершенно напрасно скажу я вам. Отвечу на ваш вопрос, Киннер. Я хотел услышать от вас устное признание, поскольку, кроме листа алюминиевой фольги и еще кое-чего, о чем я вам сейчас скажу, никакими конкретными доказательствами вины любого из вас мы не располагали. Боюсь, что ваши выдающиеся способности вам больше не пригодятся. Ни вертолета, ни корабля вам не видать. Болтаться вам обоим на перекладине. «Что за чушь ты там несешь?» Презрительно спросил Джоли, но в голосе его прозвучала тревожная нотка. «Зачем вы нам лапшу на уши вешаете, Карпентер?» Не ответив на его вопрос, я продолжал. «Я и за Кинордом слежу около шестидесяти часов, Джоли, но я вынужден был затеять эту игру в кошки-мышки. И если бы я не позволил вам почувствовать себя победителями, вы бы ни за что не признались в своих преступлениях. Но теперь вы это сделали». «Не попадись на его удочку, приятель», — обратился к Кинорду ирландец. «Ему некуда деться, вот он и блефует. У него в мыслях не было подозревать тебя». «Когда я понял, что ты один из убийц, — сказал я Джоли, — я сообразил, что вторым почти наверняка должен быть Кинорд. Вы жили с ним в одном бараке, и раз ты его не замочил и не уколол, он должен был находиться с тобой в сговоре. Так оно и вышло». И когда Несби бросился в радиорубку, чтобы сообщить о пожаре, дверь не заклинила. Ты навалился на нее изнутри, чтобы создалось такое впечатление, будто она обледенела. Рассуждая таким же образом, можно было установить, является ли твоим сообщником Грант, второй радист. Если нет, вам пришлось бы убрать его, ты так и сделал. После того, как я тебя вычислил, я как следует осмотрел Гранта». Мы с Роллингсом откопали его, и в основании черепа у него я обнаружил огромный кровоподтек. Юноша застал тебя врасплох, или же проснулся в тот момент, когда ты резал или стрелял в кого-то из помощников майора Холлиуэлла. Вот ты его и оглушил. Убивать его ты не стал, решив уничтожить барак вместе с парнем. Однако ты не ожидал, что появится капитан Фолсом и вытащит радиста из огня». «Как это было не кстати, верно? Он был без сознания, но если бы он очнулся, он вывел бы тебя на чистую воду. Но тебе было никак до него не добраться. В главном бараке было полно народу, большинство из-за ожогов не могли уснуть. Когда же на сцене появились мы, вы оба впали в отчаяние. Грант начал приходить в себя, и вы воспользовались удобным случаем отделаться от него». Правда, случай оказался не таким уж удобным для вас. Помнишь, как я удивился тому, что ты израсходовал весь мой запас морфия? Я действительно был этим удивлен тогда, но не теперь. Теперь я знаю, зачем он тебе понадобился. Ты сделал парню укол морфия, при этом постарался, черт бы тебя побрал, чтобы доза была смертельной. Я правильно рассуждаю? Ты догадливее, чем я думал. — хладнокровно произнес доктор Джоли. — Возможно, я тебя недооценил. Но это не меняет дело, старичок. Сомневаюсь. Раз мне было давно известно, кто такой Кеннерд, почему же я позволил тебе взять верх? — Позволил — это не то слово. А ответить на вопрос нетрудно. Ты не знал, что у Кеннерда есть пистолет? — Неужели? Я посмотрел на Кеннерда. — А вы уверены, что пушка выстрелит? — Со мной этот номер не пройдет, корешок, — презрительно ответил Киннерд. Я только полюбопытствовал, — заметил я кротко. — Вдруг думаю бензином, который в топливном баке всю смазку смыло. — Так ты знал об этом? С побледневшим лицом подошел ко мне Джоли. — Что происходит, Карпентер? — Пистолет нашел в топливном баке, командор. «Сон, — сонсон произнес я. Тебе пришлось его спрятать там, поскольку ты знал, что на борту субмарины все подвергнутся обыску и медосмотру. Тогда пистолет был бы обнаружен. Однако убийца-профессионал, по твоим словам, не станет расставаться со своим оружием, если его не принудят к этому обстоятельству. Я знал, что при малейшей возможности ты вернешься за пистолетом. Вот почему я положил его назад в бак. «Черта с два вы положили его! Таким сердитым Сонсона я еще не видел никогда. Просто забыли мне сказать, не так ли?» «Пришлось. Это случилось уже после того, как я тебя вычислил, Джоли. Полной уверенности в том, что у тебя есть сообщник, у меня не было. Но если б он был, им должен был стать Киннерт. Поэтому глубокой ночью...» Я отправился в лагерь, положил пистолет в топливный бак и позаботился о том, чтобы ты, Джоли, не имел возможности оказаться поблизости от гаража. Однако на следующий день утром, когда все вышли подышать свежим воздухом, Маузер исчез. Тогда-то я и понял, что у тебя есть напарник. Однако истинная причина того, что я положил пистолет на место, была иная. Я хотел, чтобы ты развязал язык. И ты его развязал. Так что игра окончена. Уберите свой пугач, Киннард. Боюсь, что на этот раз номер не пройдет, корешок. Киннард направил пистолет мне прямо в лицо. Даю вам последний шанс, Киннард. Слушайте меня внимательно. Уберите маузер, не то через двадцать секунд вам понадобится врач. В ответ я услышал грязное ругательство. Пеняй на себя. Роллингс. Ты знаешь, что делать?» Все разом повернули головы в сторону Роллингса, стоявшего, прислонясь к переборке, скрестив на груди руки. Туда посмотрел и Киннард, направив на матроса ствол пистолета. Раздался резкий сухой выстрел Манлихершенауэра. Киннард вскрикнул. Маузер выпал у него из пальцев. Забринский держал в одной руке мой пистолет, в другой — журнал, на этот раз с прожженным отверстием. С восхищением, оглядев свою работу, он обратился ко мне. «Это от меня требовалось, док». «Совершенно верно, Забринский. Большое вам спасибо. Классная работа». «Тоже мне классная», — презрительно фыркнул Роллингс. Подняв с палубы Маузер, он направил его на Джоли. С расстояния четыре фута даже Забринский попадет в цель. С этими словами он достал из кармана индивидуальный пакет и бросил его ирландцу. Так и думал, что бинт нам пригодится. Вот я им и запаса Доктор Карпентер предупреждал, что твоему дружку понадобится врач. Так оно и вышло. Ты же врач. Давай, действуй. Это твое дело. Действуй сам, — огрызнулся Джоли, не прибавив ни старичок, ни дружище. Добродушие в нем как не бывало. Посмотрев на Солнцена, Роллингс официальным тоном произнес. «Прошу разрешения шарахнуть доктора Джоли по черепу. Можно этой хреновиной, сэр?» «Разрешаю», — с мрачным видом ответил командир субмарины. Но убеждать Джоли не понадобилось. Джоли с руганью начал срывать упаковку. Почти минуту все молчали, наблюдая, как доктор наспех накладывает повязку на кисть Киннерда. Затем, словно в раздумье, Солнсон проговорил. И все же не понимаю, каким образом Джоли, будь он неладен, избавился от пленок. Очень просто. Подумайте немного, и все станет ясно. Эти приятели дождались момента, когда мы добрались до чистой воды, затем положили пленки в прорезиненный мешок, прикрепили к нему желтый красящий маркер и с помощью установки для удаления камбузных отходов выбросили его. Помните, вся компания участвовала в экскурсии по кораблю? Вот они и увидели этот мусоропровод. Возможно, также они получили надлежащие инструкции по радио от своего военно-морского специалиста. Я поставил в ту ночь Роллингса на дежурство, и он заметил, как примерно в половине пятого утра Киннерт проник на камбус. Возможно, он хотел прихватить там бутерброд с ветчиной, не знаю. Но по словам Роллингса, когда этот тип лез в Камбус, в руках у него был мешок с маркером, а выходил он с пустыми руками. Мешок должен был всплыть на поверхность, а маркер, растворившись, окрасил бы участок воды площадью в тысячи квадратных метров. Мешок можно было бы обнаружить из борта корабля, но сделать это при помощи вертолета гораздо проще. Кстати, я был не вполне искренен, когда заявлял, что не знаю, зачем Джоли понадобилось задерживать нас. Мне это было известно. Ему сообщили, что судно может добраться до точки выхода под лодки в открытое море лишь в такое-то и такое-то время, поэтому необходимо во что бы то ни стало задержать нас. Джоли имел даже наглость спросить меня, когда же субмарина всплывет на поверхность. Оторвав взгляд от раненной руки сообщника, Джоли с ненавистью посмотрел на меня. «Твоя взяла, Карпентер. Ты выиграл. Но в одном ты проиграл. Пленки, на которых изображены фактически все шахты для запуска американских баллистических ракет, в руках тех, для кого они предназначались. А это главное. Такую информацию не купишь и за 10 миллионов фунтов стерлингов. Но мы ее получили». Он злорадно оскалил зубы. Возможно, мы и проиграли, Карпентер, но мы профессионалы. Мы свое дело сделали. Пленки твои друзья получили, это верно, согласился я. Я отдал бы свое годовое жалование ради того, чтобы увидеть физиономии тех людей, которые их проявят. Слушай меня внимательно, Джоли. Главная причина того, что ты попытался искалечить нас с Бенсоном, объяснялась нежеланием сказать свое веское слово по поводу состояния здоровья Болтона, а тебе понадобилось остаться единственным на корабле врачом, который смог бы сделать рентгеновский снимок щиколотки Забринского и снять гипсовую повязку. Вот что было самым главным. Остальное не имело значения» потому-то ты и постарался изувечить меня, услышав, что на следующее утро я намерен сфотографировать перелом в рентгеновских лучах. То был единственный раз, когда ты проделал эту работу непрофессионально. Но ты был готов впасть в отчаяние. Однако на сей раз тебе повезло. Два дня назад Ты снял гипсовую повязку, а вместе с ней и пленки, завернутые в пергаментную бумагу, спрятанные туда тобой в тот вечер, когда мы добрались до ледового лагеря. Это оказалось идеальным тайником. Конечно, их можно было положить под бинты при перевязке ожогов, но ты не захотел рисковать и нашел идеальный выход из положения. На твою беду, в первый же вечер я снял гипсовую повязку и подменил пленки». Кстати, вот еще одно доказательство твоей вины. На пленках явственно видны отпечатки ваших с Киннердом пальцев. Фольга, покрытая слоем соли, и признание, сделанное вами обоими в присутствии свидетелей, достаточные улики. Теперь можно с уверенностью сказать, что утренняя прогулка на веселицу тебе с Киннердом обеспечена. Итак, веселица и провал, Джоли. Оказалось, что ты даже не профессионал. Твоим друзьям этих пленок не видать. Беззвучно шевеля разбитыми губами, с искаженным лицом, не обращая внимания на два пистолета, направленных на него, Джоли как безумный кинулся на меня. Не успел лекарь сделать и двух шагов, как на теме его обрушилась рукоятка пистолета, который сжимал в ладони Роллингс, словно подкошенный ирландец рухнул на палубу. Роллинкс безучастно посмотрел на упавшего. «Никогда еще я не испытывал такого удовлетворения от выполненной работы», — будничным тоном произнес моряк. «За исключением, пожалуй, снимков, сделанных фотоаппаратом нашего корабельного врача для доктора Карпентера, тех самых, которые он завернул в пергаментную бумагу». «А что это ты снимал?» — полюбопытствовал Сонсон. -сон. До всех этих героев мультфильмов Уолта Диснея, которые висят в лазарете. Медведь Йоги, Утенок Дональд, Плута Пучеглазый, Белоснежка и Семь Гномов. Довольно ухмыльнулся моряк. И все в таком роде. Каждый кадр — настоящее произведение искусства. Да еще на цветной пленке. Я бы тоже отдал годовое жалование, лишь бы взглянуть на физиономии этих парней, когда они проявят мои негативы с блаженным видом, заключил Роллингс. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Июнь 1994 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Светлана Раскатова.